Пункт четвертый. Квинтовый круг и две роли музыкальной гаммы. Думая об устройстве гаммы, заманчиво сравнить ее с солнечной системой, где тоника — это солнце, а другие звуки гаммы — планеты Но у такого сравнения есть проблемы. Например, сила притяжения в гамме нелинейна с точки зрения частоты колебаний, что легко проиллюстрировать расположением клавиш на рояле. Глядя на аккуратное распределение белых и черных клавиш, просто так и не догадаешься, что тональная иерархия организована нелинейным образом. Частота звучания нот в гамме меняется линейно, высота звука возрастает, если касаться клавиш по очереди направо, и частота звука понижается, если касаться клавиш по очереди налево. А вот тональное притяжение повинуется другим правилам. Мелодическая материя организована циклично, что ясно видно на квинтовом круге, этой карте тонального пространства. Каждая из 12 нот на круге – это тоника гаммы. Каждая гамма определяет тональность. Другими словами, квинтовый круг показывает расстояние между всеми тональностями. Обычная мелодия из тех, что мы привычно напеваем или насвистываем, всегда тональна. Это означает, что если мелодия написана, скажем, в ре-мажоре, то она использует как основные тона диатонические ступени гаммы ре мажор, построенные от тоники ре. При этом диатоническое трезвучие на ноте ре будет служить точкой опоры для нашего восприятия мелодии. Тоническое трезвучие строится на диатонических ступенях 1 3 и 5, всего в гамме 7 диатонических ступеней. Диатонические ступени обозначены римскими цифрами, а хроматические тоны обозначены арабскими цифрами. Три устойчивые диатонические ступени первая, третья и пятая образуют тоническое трезвучие, которое дает нам ощущение тональности. В обычной гамме семь диатонических и пять хроматических тонов всего 12 тонов. Диатонические тона гаммы служат главным строительным материалом для создания всех видов музыки от мелодий до симфоний и музыки к кинофильмам. Более того, гамма работает как система отсчета или декодер для считывания мелодической информации нашим разумом. Другими словами, у музыкальной гаммы двоякая роль. Гамма является собой набор основных мелодических элементов для создания музыки, и гамма служит системой отсчета для восприятия музыки. Вот что происходит, когда мы слушаем музыку. Как только наш разум улавливает присутствие разных нот, Мысленная система отсчета вспыхивает в сознании, предоставляя декодер для считывания мелодической информации. Благодаря активизированной системе отсчета наш разум может начать считывать уровни тональной устойчивости для каждого из звуков, входящих в музыкальный поток. Интуитивное ощущение тональной иерархии позволяет нам улавливать танец энергетических осцилляций вокруг тональной устойчивости – Мгновенно просчитывая тональную иерархию, наш разум получает доступ к музыкальному содержанию. Тональный статус звуков не зафиксирован. Тот же самый музыкальный звук обретает разные статусы в зависимости от тональности. Например, в тональности ми-мажор нота ми — это тоника, центр притяжения. В тональности фа-мажор та же самая нота ми будет неустойчивым вводным тоном. Все относительно в музыке. В зависимости от окружения неустойчивый тон может стать тоникой, а тоника может превратиться в неустойчивый тон. То же самое справедливо и для гармоний Например, мирно звучащее трезвучие в мажорном ладу может стать чужестранцем, если оно появится внезапно на хроматической шестой ступени данной тональности. В музыке относительны и статус тонов, и темп, и громкость звучания. Игра в мелодический бисер текуча, и включает многие степени свободы.